глава десятая. А затем села на постель и посмотрела в окно, в котором занимался новый день. Первые лучи солнца уже купались в заливе, картина была красивой и безжалостной, потому что это вешнее утро заставило меня вспомнить то, от чего вчера удалось убежать. И помогли в этой гонке фолиант и спрятанный в нем свиток. Они прикрыли меня от тревог, пустив страх, преследовавший меня по пятам, по ложному следу. Но сейчас он вернулся. Как и мысли о Барнсгаре. Жив ли он? Сможет ли вихрь отыскать его в горах? И что будет, если нет? Войны начинались и з з а меньшего. Зная Йорда, я могла уверенно сказать, он предпочтет отречься от престола, чтобы не допустить войны между людьми и драконами. А если так? Чего именно хотят заговорщики? Тот фанатик, едва не угробивший всех разрывным проклятием на свадьбе, явно желал драконам смерти, всем, если судить по его выкрикам и информации, которую из него смогли выбить на допросе, да и разговор тех двоих, что я услышала во дворце. Но при этом ренегаты желают устранить в первую очередь Йорда, причем очернить его так, чтобы он... вынужден был освободить трон, а на его место поставить того, кто разрушит Рагнадир изнутри. Гипотеза была бредовой, но перевороты ведь чаще всего и совершают безумцы. Хотя, возможно, все это лишь в моем больном воображении. Мне нужно было срочно поделиться своими мыслями, пока они не разбежались тараканами по разным углам. И я достала Эша. «Если тебя прямо сейчас не убивают...» то верни меня на место и до осени не трогай, — проворчал клинок, отказываясь покидать ножна. Его в них заклинило. — И вообще, я с тобой, хозяйка, довольно мало сплю. — А недовольно много, — пропыхтела я, не теряя надежды достать кинжал из его укрытия. — Меня тут идея заговора посетила, а ты дрыхнешь. — Да я вообще бодр и энергичен, — тут же возразил Эш, и вылетел из ножен, как затычка из бочки. Я, вытаскивавшая его всё это время из логова, едва не потеряла равновесие, когда напарник решил сам столь стремительно освободиться. Клинок, словно и не заметив того, что я едва не грохнулась, азартно уточнил. «Против кого интригуем и кого убиваем?» «Пока что время на припирание», — ответила я. «Время, если его пытаться убить и отомстить может», — фыркнул Эш. к а л и с ь давай! Что там с заговором?» Я глянула на кинжал, который в плане колкости и фраз, и нанесения порезов был куда компетентнее меня, и поделилась своими подозрениями. «Знаешь, чем больше я думаю о твоих словах, ну, что дракононенавистники объединились с кем-то из крылатой аристократии, чтобы убрать Йордрина, тем эта идея мне кажется все более здравой», — выдал напарник после паузы. особенно в свете того, что в горах на меня напал кто-то из сиятельных, среди посольства не было простых, незнатных драконов», — добавила я. «Тут явно идёт борьба за власть среди высших драконов, а вся эта шумиха с драконофобией среди людей для отвода глаз». «Угу», — поддакнул Эш. «Те, кто это затеял, работают из глубины, как пресс под глубоким жировым прикрытием». М «Да, при таком раскладе, Первым подозреваемым становился Наргор. Шансов у бывшего кронпринца занять трон было немало. Хотя у детей н е б о ж е принцип п р е с т о л о наследия по самому достойнейшему. Но и там наверняка имелись оговорки. А вот какие именно, н е я, н е Эш, о них понятия не имели. Герцогиня озарила меня. — Стерва старая! — синхронно со мной выдохнул Эш, стацдама, Вот кто знал о местном в о с с о л и т е т е и возложении короны всё. Впервые за всё это время я стремилась с ней встретиться, а не наоборот. «Эта корга нужна нам позарез», — так кровожадно произнёс клинок, что стало понятно, «любого, кто помешает нам в её поисках, он прирежет». «Что там вчера хотела с т а ц д а м а Представить моих свитских, чтоб ы эта свита в пекло провалилась, дам? Отлично». Под сенью фрейлярия я и вытрясу из герцогини нужную мне информацию. Я приказала стражникам, чтобы одна из горничных нашла герцогиню и передала, что я ее жду. Помощью же горничных, которые должны были поспособствовать королеве с прической и нарядом, я вновь решила пренебречь. И ради безопасности, мало ли, вдруг среди них очередная наемная убийца. И банально, чтобы сэкономить время. да и ножными сэшем экипироваться без посторонних глаз сподручнее да императрица в мою бытность фрейлины всегда вызывала прислугу для облачения но у н е ё и дар был малый а бытовые заклинания не давались вовсе об этом конечно было принято молчать но я то спокойно могла обойтись чарами потому решила зачем изображать немощность там где я сама могу отлично справиться и плевать что мой статус подразумевает, что я чихо не могу сделать без слуг. В конце концов, я королева. Что хочу, то и ворочь, экономлю трудовые ресурсы. Вот. К завтраку в сопровождении охраны я спустилась через полчаса. Еду мне бдительно проверили так же, как и вчера. А затем, благодаря тарелке овсянки, я зарядилась энергией и высокомерием на весь день. Когда я допивала кофе, распробовала я этот напиток. хотя раньше предпочитала чай. В обеденную залу вошла стацдама. «Доброе утро, королева, вы меня вызывали?» спросила герцогиня, и в ее тоне я уловила новые нотки. Она была растеряна и даже больше нервничала. Впервые со времени нашего знакомства она не чувствовала передо мной преимущества. «Да, я хотела бы обсудить с вами некоторые вопросы», начала я, поднимаясь. «Да, да, поговори с ней!» — воодушевлённо воскликнул Эш из ножен, закреплённых на бедре. «И запомни, если что, бей сначала правой, потом уклониться, затем левой и удар по корпусу в солнышко!» с т а ц д а м а хоть и не слышала клинка, как-то враз напряглась. Её движения стали резкими, рваными. «Это по поводу фрейлин!» Герцогиня внимательно посмотрела на меня своим единственным человеческим глазом, в то время как драконий с вертикальным зрачком остался недвижим. «И касательно их тоже», — отозвалась я и предложила. «Прогуляемся по саду. День сегодня чудесный». Статсдама лишь присела в к н и к с о н е выражая тем полное согласие с монаршей волей. «В полном молчании мы вышли из дворца. Я не спешила начать разговор». Герцогиня не решалась. Ветер, спутник перемен, то дул нам в спину, то его легкие порывы били в лицо, принося с собой острые пряные ароматы, царившие вокруг весны. От них задели кончики пальцев, и сердце начинало стучать чаще. Или не ветер был тому виной, а вихрь, дракон, возвращение которого я так ждала. Между тем я и Статсдама дошли до Буковой аллеи, под ее сенью, Лучи солнца создавали причудливую игру света и тени, в которой так легко было принять одно за другое, запутаться в очертаниях и бликах или собственных догадках насчет них. И не только насчет них. «Герцогиня», — начала я. «Мы с вами как-то беседовали о престолонаследии и его особенностях в Рагнадире». с т а ц д а м а внимательно посмотрела на меня и уточнила. «Что вы еще хотите знать об этом?» По правде говоря, всё. Но тогда, боюсь, в избытке информации могу не заметить главного. Потому спросила прямо. «Кто унаследует корону в случае, если мой супруг отречётся от трона?» «Вы?» — немедленно, ни секунды ответила статсдама. «Это в случае, если меня успеют короновать», — возразила я. «К чему вы клоните?» Напряжённо сглотнула герцогиня и поспешно добавила. «Если вы намекаете на Наргора, то вам не стоит его опасаться», — выдохнула она и начала нервно заламывать руки. «Ну-ну, есть такая поговорка. Будь проще, и люди на тебе оттянутся», — пробухтел кинжал. «Не беспокоиться. Как же? Не доверяй этой грымзе шеи. Она усыпляет твою бдительность, потому что доверчивых убивать легче. Они оружие с собой не носят», — сознанием д е л а закончил Эш. с т а ц д а м а не слышавшая комментарий кинжала, продолжала. «Я искренне сожалею и раскаиваюсь, что не предупредила вас перед танцем о том, что он — бывший кронпринц. Но я хотела, чтобы вы сами составили о нем представление, непредвзятое. Зная вы, кто такой Наргор, как бы вы к нему отнеслись?» «Точно так же», — ответила я. «Это умный и преданный своей стране дракон. Он чем-то напомнил мне вино». у которого чем больше выдержка, тем он благороднее. А у Наргора самообладание было очень крепкое. Смирить свою гордыню и поддержать Йорда в начинаниях, которые будут во благо р о г н а д и р у смог бы не каждый. «Вы это поняли», — с облегчением выдохнула герцогиня, и я увидела на её глазах слёзы. «Я знала Нара с пелёнок, видела, как он рос, и я хотела, чтобы вы тоже увидели его настоящим», Злые языки утверждают, что он только ждет момента, чтобы вернуть себе трон, но я знаю, что это не так. н а р прекрасно понимал, что если наденет корону, ему придется мириться с ее тяжестью, а сейчас он свободен в выборе себя и судьбы. «Как талантливо врет!» — едко заметил клинок. «Если эта Грымза способна так изобразить искренность, она может сыграть все, что угодно!» Мне захотелось возразить Эшу. потому как слова герцогини не казались мне притворством. Но спорить с клинком сейчас было не время и не место. И все же вы не ответили на мой вопрос о престолонаследии. Тут два варианта. Либо будут выбирать по принципу блага, и тогда трон займет тот из драконов, кто сделал больше остальных для процветания Рагнадира. Либо по принципу крови. Но у Йордрина еще нет наследников, так что остается первый вариант. значит, будет грызня всех со всеми за власть. Мысленно резюмировала я. И вычленить в ней того, кто организовал переворот, будет тяжеловато. Впрочем, вслух сказала другое. Спасибо за ответ. И уже собралась уходить, когда услышала. Моя королева, на званом вечере я совершила ошибку и больше не хочу допускать подобное. С несвойственной для натуры статсдамы пылкостью воскликнула она и взяла меня за руку. «Я, возможно, лезу не в своё дело, и владыка будет за это сердиться на меня, но вы должны знать, что именно». «Это было ещё до окаменения, и касается Йордрина, Крис Ронира, и в...» «Герцогиня Аргенвинская!» — звонкий голос, стрелой пролетел через всю аллею, и я увидела спешившую к нам драконицу, знакомую такую драконицу. ту самую рыжулю, которая томно прижималась к Йорду, когда я застукала их в саду. Она тоже увидела меня и замедлила шаг, а когда до нас с герцогиней осталось несколько фонарных пролетов, и вовсе нерешительно остановилась, причем смущала ее явно не моя охрана. «Эннерика!» — удивилась Тацдама. «Что случилось? Срочно нужна ваша помощь с украшением для свадебной церемонии», Из нас двоих м а к иллюзий ты, а не я», — заметила с т а ц д а м а «Не в этом дело. Герцогиня Тормиранская на грани нервного срыва готова всё разнести к демонам. От её б о й с т в а не то что чары, каменные стены рухнут. с п а с а е т е Свадьба через несколько дней. Я не успею создать заново весь каркас иллюзии, если она сейчас порушит столбы. Передайте ей, что в таком случае свадьбу её дочери будем играть на руинах». холодно отозвалась с т а ц д а м а «Да, но прошу вас». г е р ц о г и н я Аргенвинской явно не хотелось вот так обрывать разговор и уходить. Но угроза разрушения части дворца или где там будет проходить церемония была весьма серьезной, и драконица решилась. «С вашего позволения, моя королева», обратилась ко мне с т а ц д а м а и, дождавшись моего кивка, подхватила юбки, но перед тем, как уйти, добавила. «Но я хотела бы чуть позже продолжить нашу беседу, Ваше Величество». А затем герцогиня весьма резво для своего возраста устремилась к к рыжуле. Я же еще немного решила подышать свежим воздухом, но у погоды оказалось иное мнение на сей счет. В небе прогрохотала, надвигалась гроза, и почти тут же озимь ударили первые капли, крупные, частые. Я не стала спешить укрыться в дворцовых стенах, лишь создала прозрачный купол, что защитил от ливня меня и стражей. Обычно я любила дождь, особенно весенний, потому что он пах надеждой. Меж его дроби не слышались отзвуки печали и утрат, как в затяжной осенней м о р о с и За весенним ливнем хотелось смотреть не из окна, а быть частью него, потому что потоки небесной влаги рождали в душе желание любить, жить и мечтать. Но не сегодня. Нынешний дождь не дарил покоя. Лишь его запах с привкусом мяты и льда напоминал мне о Йорде. И мысли вновь вернулись к дракону. Как он там, в горах? Застала ли его стихия? Нашел ли он Арнсгара? «Идемте во дворец», — обратилась я к капитану охраны. Вернувшись в комнату, высушила подол платья заглинанием, и начала мерить комнату шагами. Нет в жизни ничего хуже, чем ждать и догонять. А я сейчас занималась и тем, и этим одновременно. Смотрела в окно в надежде увидеть силуэт Йорда и пыталась поймать тот призрачный шанс, вероятность в развилке событий, который поможет убежать от собственного пророчества, сулившего мне смерть. — Что с тобой? — чувствуя мое смятение, спросил Эш. Я остановилась. Достала клинок из ножен. потому как разговаривать с ним, глядя глаза в глаз о с т р и е было удобнее. Да и время для ответа выиграла, а затем решилась ответить на чистоту. А знаешь, Эш, в моей ситуации с пророчеством, ну, тем самым, где я умираю, самым логичным, чтобы не погибнуть, было держаться подальше от Йорда. Но я вдруг поняла, что как-то незаметно для себя успела прорасти в него корнями и влюбилась. Я всё же... Произнесла это вслух. Клинок помолчал, а затем блеснул рубином в рукояти и ответил. «Мой прошлый хозяин говорил, если ты не готов рискнуть всем ради любви, значит, это не любовь. А ты, Шейла, готова? Я же все еще здесь». «Ясно, ты такая же чокнутая, как и твой дракон. Вы оба психи, и мне это нравится. Я рядом с вами двумя чувствую себя, как никогда живым». и Эш впервые на моей памяти подскочил, сам. Встал на острие, балансируя на самом его кончике, у п и р а в ш и м с я в столешницу. Правда, продлилось это недолго, и через секунду он упал на книгу, из которой мы вчера достали свиток. Я, конечно, вернула его туда, откуда взяла, но меня сейчас начали терзать сомнения. «Ты думаешь об этой тряпке, то же, что и я?» отозвался Эш, лёжа на фолианте. «И что же?» уточнила я. «Если нашли, нужно перепрятать, чтоб всякие бывшие кронпринцы к владыческой реликвии больше лап не тянули», без тени сомнения заявил клинок. «Но тайник и так открывается только носителем правящей крови», засомневалась я. «Угу, только между монархами династии прошлой и нынешней он различий не делает», предположил кинжал, а затем скомандовал. «Так обогри меня своей, в смысле, йорда, кровью, которая у тебя в жилах осталась, и с о н ь в книгу. Я попытаюсь кое-что там изменить изнутри». «Как?» — удивилась я. «Хозяйка, я же все-таки артефакт, и кое-что в подобных мне вещицах с мыслью». Я не стала спорить с Эшем, и, уколов себя острием, сунула клинок, как и свиток, в тайник. Возился кинжал там долго». «Несколько часов» и, наконец, скомандовал «Вынимай!» Как только я его достала, довольный д до а нельзя Эш заявил, что теперь тайник будет открываться только на сочетании правящей д р а к о н е й и обычной стригойской крови. «Теперь его точно никто не достанет, кроме тебя», — гордо заявил клинок. «А раз мы все надежно заперли, то пора бы и прятать, в смысле вернуть книги в библиотеку». Так мы и поступили. В хранилище книг я и провела остаток дня, пытаясь занять себя чтением, чтобы не терзаться мыслями о Йорде. Удалось плохо. Да и ночью снились кошмары. На этот раз настоящие. Но когда я очнулась, не могла ничего из них вспомнить. Может и к лучшему, потому что я и так была вся, как на иголках, ожидая известия от Йорда. И если до полудня я еще сдерживалась, стараясь выглядеть невозмутимой, то к вечеру, узнав у Ордора, где дворцовая смотровая, она же основная посадочная площадка, поднялась туда и стала вглядываться вдаль. Здесь меня и нашла стацдама. «Мы вчера не договорили, Ваше Величество», начала она, присев в реверансе. И я осмелилась продолжить нашу беседу. Это касается предстоящей свадьбы, которая состоится уже завтра. Вы должны знать, что... «Он возвращается», — выдохнула я. Перебив герцогиню, не сводя взгляда с горизонта, я смотрела на то, как стремительно приближается дракон. И не один. п о д л е него клином летело еще несколько ящеров, и многие несли в лапах тела. «Лекарей!» — я сама поразилась тому, как зазвенел сталью мой голос. «И подготовить места для раненых!» Хотелось верить, что для них, а не для убитых. Один из стражей и герцогиня тут же бросились выполнять приказ. а я осталась ждать, чтобы совсем скоро увидеть, как тело Арнсгара, а которое нес в лапах д я р в е р о н дракон Йорда, опустилось на каменную кладку. А спустя пару секунд рядом с ним стоял уже вихрь в человеческом обличье. Что с ним? Я склонилась над главным безопасником Империи, потерял много крови и в ы ж е г всю магию, но жив. Сейчас он без сознания, я погрузил его в стазис. Небесное судно упало в расщелину, Арнс — единственный из людей, кто выжил. А остальные... Я посмотрела на то, как воины Йорда аккуратно опускают свои ноши на площадку. Причем среди тел были не только человеческие, но и вервольфов, как в людском, так и зверином обличьях. У одного даже в полуобороте. Люди не перенесли удар. У двуликих, кто успел перекинуться, — серьезные повреждения. то нет, травм еще больше. Но разум у всех сейчас звериный, не допросить. Нужно ждать, когда сами вернутся в человеческий облик. Я стиснула зубы. Вот арх. Меж тем на площадку выбежал целитель, тот самый, которому я не позволила себя осмотреть, а с ним еще несколько лекарей. Они занялись ранеными. Арнсгара сразу обложили амулетами, проверили сканирующим заклинанием на повреждения, и, погрузив на носилки, понесли. «Только бы он выжил!» — выдохнула я. «Выживет!» «Этот ворон сумел даже время обмануть. Смерти подавно сможет», — ответил Йорд. «Только мне показалось, что в его голосе звучит гораздо больше надежды, чем уверенности. Им сейчас займутся целители, а я переоденусь и распоряжусь насчёт охраны. И нужно сообщить императору о том, что его сын...» «А ещё...» «Тебе надо передохнуть и поесть», — ответила я, глядя на то, какие круги залегли у Йорда под глазами, как он осунулся и посерел. «Правда, ваша королева», — вмешался в наш разговор какой-то отмеченный сединой и шрамами дракон. Господин генерал двое суток глаз не смыкал, пока искали разбитый корабль, ему бы отдохнуть. «Гортор!» — сердито рыкнул Йорд на подчиненного. «Что, Гортор?» «Разве я вру?» «Сварливо, но, впрочем, очень тихо, чтобы никто больше кроме нас не слышал», ответил воин. «Я под вашим командованием всю багровую битву прошел, а до нее сколько под вашим крылом отлетал, и раненым вас видел, и уставшим, но таким ни разу. Еще бы, минимум трое суток не спать», подумала я, прикинув, что два дня Йорд искал рухнувшее судно и до этого провел ночь без сна. а может и не одну. Этак он рухнет прямо посреди завтрашней свадебной церемонии брата. В том, что последнюю не отменят, я не сомневалась, памятуя, что Йорда не остановил даже взрыв на собственной свадьбе, ведь отмена торжества может посеять панику среди простых смертных. «Драконы сильны, пока не дают повода усомниться в их силе», прозвучали в голове слова вихря, сказанные им в нашу первую брачную ночь. Так что... «Хочешь ты, дорогой супруг, или нет, но жена о тебе позаботится», — подумала я, и д е н ь ю последовала за вихрем в наши покои. Когда вошла, Йорд стягивал с себя рубашку, чтобы надеть новую. Точные скупые движения, решительный взгляд. Сейчас вихрь сжигал сам себя, не дар, но тело, осознанно. Даже д р а к о н о м сильным и могучим, иногда нужен был отдых. Пусть один упрямец и не хотел этого признавать. Потому я подошла к мужу и, заглянув в его глаза, произнесла «Я безумно по тебе скучала». А затем обняла его скулу ладонью и потянулась за поцелуем. Едва опешивший Йорд наклонился, как с моих губ слетели слова сонных чар. Не зелье, конечно, но сработали эффект неожиданности и огромная усталость, что накопилось в теле Йорда. Дракон посмотрел на меня затуманенным взором, полным возмущения, но было поздно. «Я буду охранять твой сон», — произнесла я, и меня чуть не придавило последствиями собственной же добродетели. А все потому, что Йорд начал падать, а я с дуру решила его подхватить. И будь я обычной девушкой, просто бы не успела это сделать. Но не иначе, как во мне проснулась кровь Стригуев». давшее небывалое проворство. Я успела поймать тело дракона и упала вместе с ним. Благо ковер был мягким, а стражи рядом. Позвала о р д е р а который и помог уложить мужа на постель. А затем я распорядилась об охране для Арнсгара и Вервольфов, приказала принести в покое кофе, еду и села охранять дракона. Еще и Эша достала, положив на стол рядом с подносом. Клинок, глядя на это, хмыкнул. «Да, слыхал я, что драконы сторожили в пещерах украденных принцесс. н о чтоб наоборот. Просто эти драконы не были женаты», — парировала я. «Теперь я боюсь браков еще больше», — заметил Клинок. «А фраза «я обвиняю вас мужем и женой» вообще звучит как проклятие. Может, объявляю?» — уточнила я у Клинка. «Может». но мой вариант передаёт смысл семейной жизни точнее». Так, пока мы припирались с с Эшем, наступили сумерки, а за ними и ночь. Я стоически зевала, борясь со сном, но потом поняла, что безбожно проигрываю, а кресло жутко неудобное, к тому же м е с т о на кровати полно. Я в платье, и... Это была наша первая совместно проведённая ночь. «Дожила». Чтобы заманить собственного мужа к себе в постель, его пришлось усыпить. Была последняя моя связная мысль, прежде чем я погрузилась в дрему с клинком в руке, а очнулась я от звуков собственного имени. «Шей?» — с оттенком «Какого демона?» — вопросил Йорд, очнувшись. «Что он так орёт, словно на его честь кто-то покусился, а он не заметил?» — отозвался сонным голосом Эш. «Между прочим, эту ночь вы провели крайне ц е л о м у д р е н о Между вами даже меч лежал, только маленький, я еще расту». «Это еще кто?» — удивленно выдохнул супруг. «Он меня слышит?» — не менее ошарашенно отозвался Эш. А я поняла, что обмен кровью сработал в обе стороны. И если я смогла достать свиток из книги, то Йорд теперь мог слышать Эша. О чем и поведала этим двоим. Дракон тихо выругался и сказал, что до церемонии ему нужно решить ряд вопросов. И пусть Йорд ни словом, ни взглядом меня не упрекнул, я чувствовала, как он недоволен. И пусть лучше злой и бодрый дракон, чем злой, но сонный. Так хотя бы его ярость будет свежей, ядреной и эффективной. Главное, самой под нее не попасть. А то, как волной благодарности-то за организованный отдых накроет... «Будешь только грести и отплевываться». Поэтому я предпочла не стоять меж Йордом и его делами. А когда супруг покинул спальню, начала готовиться к торжеству. На этот раз решила не пренебрегать помощью камеристок и советами стацдамы. Вдруг у драконов на бракосочетание принято надевать одежду определенных цветов или дарить невесте исключительно гортензии. До прихода слуг закрепила ножны с эшем на бедре. А чтобы те не вызвали вопросов, облачилась в кружевную нижнюю рубашку или всё же сорочку. Я не знала, как точно назвать эту ажурную провокацию с интригующим декольте, облегающим верхом и рукавами до локтя, струящимся длинным подолом и вырезом почти до талии. В последнем мелькала при ходьбе моя правая нога, зато левая с н о ж н ы м и была надёжно прикрыта, и это главное. так что служанки ничего не заметили, когда пришли. К слову, появились они, немного опередив с т а ц д а м у и тут выяснилось, что традиции у драконов были, да ещё какие, и я оделась, согласно им, в пышное, но жутко тяжёлое платье плотного шёлка по моде минувших эпох. Единственный его плюс — это отсутствие корсета и фижму. «Родовые цвета вашего мужа и правящей династии», — пояснила герцогиня. А фасон времён воспарения цитадели — это дань традициям. Я посмотрела на себя в зеркало, насыщенный синий и снежно-белый. Знойное летнее небо и облака. Драконы, что с них взять? И последний штрих. С этими словами мой затылок герцогиня аккуратно накрыла белой вуалью и приколола её гребнем. Я думала, мантильи набрасывают поверх. Засомневалась. Уж больно это кружево напоминало мне... «У людей, но не у драконов», — возразила стацдама. И, судя по реакции слуг, все было в порядке. К слову о последних, едва я была полностью готова, как стацдама приказала слугам выйти и только хотела со мной о чем-то заговорить без лишних ушей, как в спальню вошел Йорд. «Шейла, ты готова?» «Да», — выдохнула я и вложила в широкую сильную мужскую ладонь свои пальцы. чтобы спустя полчаса очутиться на открытой террасе, где уже вскоре должна была начаться церемония. К небу поднимались водяные столбы иллюзорных фонтанов, ожившие мраморные статуи приветствовали гостей, птицы с огненными хвостами порхали над головами. д а Энерика, кажется, так звали рыженькую иллюзионистку, постаралась на славу. Удивительно, но, как оказалось, Свадьбы у детей неба проходили не в храме, а на мысе влюблённого дракона. Сюда меня и перенёс й о р т приняв крылатую ипостась. А почему он так назван, поинтересовалась я у супруга. По легенде, один древний дракон так любил свою наречённую, что когда её не стало, он просто лёг и уснул вечным сном. Поэтому, исходя из поверья, можно предположить, «Что гора за нами — это тело дракона, а мыс — его голова?» Охотно ответил Йорд, пока гости собирались к назначенному часу. «Так что если смотреть с залива, то вполне можно найти сходство. Но это всего лишь красивая сказка», — усмехнулся Йорд. «А на самом деле...» «Рядом находится природный магический источник, блуждающий портал в мир граней гигантских размеров. Он усиливает все клятвы, данные вблизи него». А брачная — одна из самых важных в жизни драконов. К тому же с этого утёса молодожёнам легче всего сорваться в свой первый совместный полёт. И даже если кто-то не успеет расправить крылья от волнения, внизу плещется вода, и нет острых скал, о которые можно разбиться. Вот так. Всё на поверку оказалось весьма практичным. А я-то думала. Вот только в рассказе дракона меня царапнула не эта самая практичность, а... что-то другое, но что именно, я не могла понять. И в поисках ответа посмотрела в ту сторону, где располагался дворец. Он был не столь уж и далёк. Во всяком случае, его шпили были отсюда отлично видны. И я, глядя в голубую даль залива, подумала, что ни одни стены, дворцовые или ратуши, не сравнятся с сахарными шапками ледяных пиков, которые венчали горы. к подножию которых примыкал мыс. Пики, точно. Именно они были в том видении, когда умирающий Вендир слил всю свою силу в землю, и плато, отделившись от остальной тверди, поднялось к облакам. Сердце бешено забилось, а кончики пальцев зазудели. Магия внутри меня волновалась, а я подспудно начала ждать от сегодняшней церемонии сюрпризов, вроде того фанатика с разрывным проклятием. Но драконы учли ошибки организации таких мероприятий не иначе. Поэтому репортеров вокруг не было, как и вообще посторонних. На торжестве присутствовали лишь приглашенные гости. Правда, их была пара сотен. Со многими я уже успела познакомиться на званном вечере во дворце. А вот с кем встретилась впервые — это родители Йорда. Мама оказалась милой и кроткой женщиной, а вот отец. А едва мы перемолвились с ним парой слов, как я поняла. Мне срочно нужен Эш. С его колкими, аж до печенок, ответами. Впрочем, клинок и до сердца мог достать, и до легких. а В общем, куда ткнешь? И только я вспомнила о кинжале, как он отозвался. «Пренеприятный тип! Он меня уже бесит!» И было из-за чего. Лорд Вейргарон четко дал понять, что Несмотря на то, что Йорд — его средний сын, владыка, отец выше ценит своего первенца. Крис Ронир — лучший во всем. Напыщенно произнес лорд, глядя на арку, перед которой вскоре молодожены и должны были произнести свои брачные клятвы. Дипломат, а не вояка. Старший, с невестой, истинной драконицей. Когда Крис Ронир встанет во главе рода, то мудро будет им управлять. В этих словах мне слышалось не гордость, а желание уязвить вихря. Словно старик не мог простить своему среднему сыну чего-то. Что один род, по сравнению с целой страной, правителем которой является Йордрин, заметила я невзначай и, похоже, не просто наступила на больную мозоль старика, а о т с е г л а ее вместе с ногой. Он взбеленился. «Ты, бескрылая человеческая дев, еще одно слово, отец!» «И я поступлю не как твой сын, а как владыка, супругу которого оскорбили», — холодно предупредил Йорд. Он произнес это так, что пробрало до мозга костей, и не только меня. Лорд Вейргарон умолк, но, будь его воля, он высказал бы многое, вплоть до того, кому стоит носить корону. «Носить корону!» — мысль была, как комета, промчавшаяся в мозгу яркой вспышкой. Так что и за хвост не ухватить. Я замерла на месте, с и л я с ь поймать ускользавшую догадку. Тщетно. Йорджи, приняв мою задумчивость за обиду, поспешил взять меня под руку и у в е с т и прочь от родителей. Отец так и не смог смириться, что я выбрал путь воина. Он считал, что Крис должен будет возглавить род. Я взять на себя управление финансами и торговлю, чтобы приумножать богатство клана. А.Р., будет печься о благе семьи, служа при дворе. А ты разрушил все отцовские планы и стал воином, догадалась я. С моим драконом другого пути просто не было. Но отец не стал и слушать. Ему было плевать на то, что я стал генералом, победил в Багровой битве. Он хотел исключить меня из рода, но не успел. Окаменение? Да. А потом ты стал владыкой и темно солил ему и еще больше, Невесело усмехнулась. «Ты слишком хорошо меня знаешь», — выдохнул Йорд с притворной печалью. «Я же пифия, забыл. Могу и будущее твое предсказать», — отзвалась о я, понимая, что есть такие моменты, когда говорить правду не стоит, лгать тем более, и остается один выход — шутить. «Я хоть и не пифия, но могу точно сказать, что будет через пару минут». «И что же?» — поинтересовалась я. Мы с тобой сядем в первом ряду, голоса стихнут, и мой братец выйдет к арке, держа в руках обручальное кольцо. Я оглянулась и увидела бледного от волнения Криса, который переминался с ноги на ногу. Да, й о р т оказался прав. Спустя совсем немного времени зазвучали фанфары. «Ну, наконец-то! Начинается это драконосочетание!» не смог удержаться от комментариев клинок. а я поймала себя на странном чувстве, словно всё происходит со мной и не со мной одновременно. Ещё недавно я также шла по дорожке, за мной тянулся шлейф фаты. Но эта свадьба обошлась без взрывов. Единственной неожиданностью стал дождь. То ли соседство с заливом было причиной, то ли вешние грозы тому виной, но небесная влага лилась над Рагнадиром с завидной регулярностью, и даже погодные маги были бессильны. Поэтому подготовились стихийники и едва ударили первые капли, как мыс, а вместе с ним и всех гостей, накрыло гигантским прозрачным куполом. Через него были отлично видны сверкающие змеи молний на потемневшем небе. И под эти небесные сполохи, которые посрамили бы вспышки любых чарокамер, невеста, сияя лучезарной улыбкой, шла по красной дорожке к жениху. Крис стоял у арки, Его глаза лихорадочно блестели, а на щеках проступили нервические пятна. «Какая она красавица!» — вырвалась у меня потрясённая. И правда, невеста была чудо, как хороша. Смоляные кудри, чуть смуглая южная кожа, миндалевидный разрез зелёных глаз, стройная фигура. Я повернулась к Йорду и увидела, что он смотрит на невесту, как на изумительное, идеальное, пустое место. А затем вихрь повернулся ко мне и, взяв мою руку в свою, произнес с к р а с и в о е проходит, но п р е к р а с н о е остается навсегда. Шейла, ты прекрасна, и ты навсегда в моем сердце». А между тем, за нашими спинами по рядам гостей пронесся шепоток восхищения. Оно переросло в открытые поздравления, когда церемония закончилась и брачные клятвы были произнесены. Правда, в конце случился казус. Бурименовала сразу после церемонии принесения клятв. И купол убрали для первого полёта молодожёнов, но он не состоялся по той причине, что дракон Криса, то ли от волнения, то ли просто з а о р т а ч и л с я Но так или иначе, не захотел оборачиваться и братец Йорда, нырнул в воды залива. Выплыл из них он невредимым, был высушен заклинанием, и торжество продолжилось. На новобрачных сыпались поздравления и шутки, Последних больше всего досталось бедолаге Крису. За мной же в некотором отдалении, а не как обычно, кругом следовала охрана. А Вайра в этот момент тихонечко ускользнула от гостей, и мы едва не столкнулись. «Ой, извини», — выдохнула драконица, тряхнув тёмными кудрями. «Лорд в е э р Гарон просто невозможен. У тебя случаем проклятие не найдётся? Или яда? Я на всё согласна». Пошутила она. широко улыбнулась. «Для него или для себя?» уточнила я, улыбаясь. «По обстоятельствам», — ответила драконица и представилась. «Я Вайра, Вай. А ты, верно, Шейла?» А затем она спохватилась. «О, демоны! Надо же обращаться! Ваше Величество!» «Шей! Наедине просто Шей!» «Простите, прости, я сегодня такая взволнованная! Церемония, родители, гости!» Переживала, что Йорд придет на свадьбу, «Владыку же нельзя не пригласить, тем более он брат Криса. Рада, что вы с ним нашли общий язык. Он так на тебя смотрел. Даже когда мы были помолвлены, он ни разу так не смотрел на меня». «А вы были что?» — ошарашенно выдохнула я. «Эта змеюка была невестой нашего Йорда!» — возопил возмущённо Эш. «Я её сейчас прирежу!» И я почувствовала, как дёрнулись ножны у меня на бедре. Я на это никак не отреагировала, была в очень глубоком а р х е р е и пыталась из него выбраться, при этом сохранив лицо. Помолвлены, но потом я встретила Криса, и он оказался моим истинным. Она смущенно улыбнулась, но теперь в эту милую улыбку я не верила. Так вот, кто эта загадочная та самая, о которой упоминала Рыжуля, когда прижималась к Йорду в императорском саду. «Та самая, которая в прошлом, по уверению супруга. Только для прошлого эта драконица слишком уж настоящая». Неимоверным усилием воли мне удалось сохранить спокойное выражение лица, хотя вся магия внутри взбунтовалась. «Я думала, что Йорд рассказал тебе», — протянула Вай. «Да, он говорил, что встречался с тобой, только не упоминал о помолвке. м и л о отозвалась я». Подумав, что с этой ящерицей облезлой моим муженьком, я потом разберусь наедине в наших покоях. Но сейчас никто, ни одна тварь чешуйчатая, не узнает, что ей удалось вывести меня из себя. Я демон и дери, королева. А магия меж тем начала не просто зудеть на кончиках пальцев, рваться наружу, но я не подала виду, продолжая улыбаться. Поздравила Вай со свадьбой и попрощалась. направившись к стацдаме, которая тоже была среди гостей. «Вы о чём-то хотели со мной поговорить?» Я улыбнулась герцогине. «Сейчас уже даже и не знаю, стоит ли...» задумчиво протянула драконица. «Вы так мило беседовали с Вайрой». И она мило мне сообщила о том, что была помолвлена с Йордрином. Стацдама закашлялась. «Так, кажется, именно об этом она и хотела предупредить. Не успела». «Примите мои поздравления, моя королева!» В голосе герцогини мне послышалось восхищение. «С чем?» — не поняла я. «Ваша выдержка, умение держать себя. Я не встречала еще никогда такой. Признаться, когда смотрела на вашу беседу, думала, что вы разговариваете о чем-то необременительном, и уже было решило, что не стоило вспоминать прошлое и пытаться вам все рассказать. Это могло испортить нынешние отношения». «Отношения п о р т и т ложь и недомолвки. К слову о последних». Протянула я и увидела, как Йорд под руку с Вайрой отделились от толпы и пошли в сторону горы по тропинке. Та огибала отвесную скалу, ныряя за неё. Вскоре мой супруг и чернявенькая гадина скрылись. Казалось, этого не заметил никто, кроме меня. Ревность. Чёрная, едкая. Она поднялась из глубины души. а вместе с ней и желание проследить за благоневерным супругом. Только вот охрана мельком глянула через плечо. Трое стражей, и один из них — Ордор. Если первых двух я могла обмануть и оторваться, то от капитана. Герцогиня, можно вас попросить об одолжении? Все, что угодно, моя королева. Капитан Ордор давно хотел признаться вам в любви, но все никак не решался, и что... Потрясённо выдохнула Статсдама. «После стольких лет и всего, что он мне наговорил в ту ночь...» Глаза её прищурились, словно драконица прицеливалась. Её ноздри начали раздуваться, кулаки сжались. Мда, похоже, я слегка погорячилась с признаться в любви. Может, стоило сказать, что в симпатии? Или вообще в равнодушии? Может, герцогиня не была бы настроена столь убийственно?» Глядя вслед направлявшийся к Ордору с Тацдаме, подумала я. Хотя капитан же воин, надеюсь, выдюжит. е А мне нужно было тоже справиться с двумя. Но это оказалось проще, чем я думала. Достаточно было лишь оставить собственное платье. Его я скинула под отводом глаз, а затем, поместив внутрь наряда иллюзию и чары левитации, отправила на край мыса. Получилось очень даже ничего». а сама же, под прикрытием чар н и в и д и м о с т и бросилась в погоню.